Глава 5 Второй день в Кикима на удивление прошёл почти без приключений. Продолжение уборки, на сей раз вообще без применения колдовства, чтобы приберечь силы для похода. Две вылазки в столовую, где мы с Рыжим уныло пережёвывали пустую кашу на завтрак и давились овощным супчиком на обед. Корзинка, подаренная с Вером, оказалась зачарованной на сохранение свежести, и я решила приберечь нормальную еду. И даже остатки присланного водомутовичем туда убрала. Правила Кикима запрещали выносить из столовой даже корочку хлеба. Варис я бы наплевала, но тут за нарушение наверняка наказывали не отработкой на кухне и даже не чисткой зверинца, а денежными штрафами. Действенный, как оказалось метод поддержания дисциплины. Особенно для временно нищих ведьм. Сама-то я и на каше проживу, но у меня же орсизы. Они на одних маринованных мухоморах и яде с кактусовкой долго не протянут. «Пушистики у меня самостоятельные, и если вовремя не покормить, самостоятельные пойдут провизию добывать. И закончится это плохо. отловит зверьков в чане с рогой, и буду я до старости с долгами рассчитываться». Во время вылазок в столовую все было как вчера, почти никого. Кикимаровцы бродили по территории редкими и почти незаметными тенями, как призраки. Несколько леших имавок, с десяток некромантов с характерным пустым взглядом, будто устремленным в загробный мир. Водяные и один сатир – Все они мирно проходили мимо, даже познакомиться не пытались. Я по прежнему опыту, настроившаяся на парочку конфликтов, недоумевала. Никто не обращал внимания на новеньких. Ни на ведьму в приметных чулках и шляпе, ни на рыжую жертву Роганова, будто призраками стали мы. И между собой, кстати, кикимаровцы тоже не общались. Может, у них тут какой-то режим маскировки до начала учебы действует? прячет учащихся друг от друга? Или судьба решила меня вознаградить за пучок свалившихся неприятностей Спокойным деньком мне даже длиннорукая вобла Мирабелла на глаза не попалась. То ли не прибыла еще в Кикима, решив провести выходные в Топеграде, то ли предусмотрительно велел ей по кустам меня ползать. Сам змей явился к закату. Я едва успела разложить в комнате первого этажа свои травы. Тюк пришлось разворачивать прямо на полу. Стола все равно бы не хватило. Да и нам же с Рыжим заниматься где-то надо будет. Нехватка монет грозила перерасти из досадного неудобства в настоящую катастрофу. Я рассчитывала зарабатывать варкой зелий и созданием простеньких амулетов, но как это делать в доме, который магию из жильцов высасывает? А за недельный пропуск в лабораторию гриб-вещатель жизнерадостно затребовал пять серебрушек. Похоже, только администрация в этой кики не радовалась жизни. Ну и гости случайные, вроде Свера, который просто бесил своей счастливой улыбкой. Именно с ней он валился в домик, даже не затруднив себя стуком, и бодро гаркнул. «Готово? Злая Э». «Может, всё-таки стереть художество Орсизов?» «Не ори!» – поморщилась я. «Лучше скажи, что с собой из ингредиентов брать, и учти, что за каждый заплатишь, как положено». «Фи, Элиссандра!» «Как не стыдно опускаться до такой мелочности!» Без спроса, плюхнувшись на табурет, пожурил меня Свер. «Как-то плохо на тебя переезд повлиял. Так и посереть недолго, и поганку на носу отрастить. И болтливого спутника в болоте притопить!» – продолжила перечень грядущего окикиморивания я. «Я». Ты бы не провоцировал, Змейс. И говори потише, сосед уже спать пошёл». «Сосед?» Выделив последнюю букву, переспросил Свер. «Продолжаешь коллекционировать мужиков, ведьмочка? И кто же у нас сосед? Тебе-то какая разница?» «Да никакой. Раз никакой, так и не спрашивай». «Страхова? Ты совсем совесть потеряла?» Влез в дурацкую перепалку третий лишний. Голос Ураганова был настолько уставшим, что стало по-настоящему стыдно. Сокурсник, в отличие от меня, весь день работал не только руками. Пока я мыло чистила, пыталась утрамбовать в крохотный скрипучий шкаф свою одежду, Рыжик сращивал перила, заделывал дыру под лестницей и даже преобразовывал занавески на входах в нашей спальне в полноценные двери. Начисто опустошив резерв, парень выглядел как несвежий мертвец и на ногах едва держался. А тут мы со своими разборками. «Прости, Светозар», – повинилась я. «Ложись спать. Мы сейчас уйдем уже». «И я тебе вон там на подоконнике зелье восстанавливающее оставила. Выпей утром». «Так значит, сосед», — смирив рыжего оценивающим взглядом, снова противно заулыбался Свер. «Ураганов? Созидатели второй курс? Сращивание живых и неживых материй, если не ошибаюсь?» «Уже третий», — мрачно поправил его сосед, не спеша почему-то возвращаться в свою комнату. «Элис, ты чем так к Ежеватславича достала, что он к тебе это недоразумение прикрепил?» Совсем развеселился разноглазый гад. «Недоразумение?» – возмутилась я, хотя сама недавно именно им и рыжего и считала. «Всем бы такое недоразумение в напарнике. Зар, не слушай этого болвана. Язык у него ядовитый, ибо змеиный». «Кто бы говорил?» – поддел меня свер Мы с соседом совершенно одинаково хмыкнули и скривились. Совместный быт, а если вернее совместный недокомфорт – Стремительно налаживал взаимопонимание и поддержку. Конкретно сейчас за рыжевая готова была кое-кому подбить глаз, а то и оба. Если бы не обещанные пять золотых. «Ты про ингредиенты ответишь или мне всю коллекцию с собой тащить?» – спросила гостя. «Держи рецепт». Потрёпанный свиток поймала у самого носа. Едва не швырнула обратно, приправив для веса и ускорения магией. Выдохнула, пообещала себе отлупить хама позже и развернула список. На удивление, ничего особенного в нём не было если не считать двух таинственных значков крестика и нуля в самом конце формулы. Это ещё что такое? На пропуске не обращай внимания, словно прочитав мои мысли, заявил Свер. Там как раз то обозначено, что добывать будем. Бери котелок и пойдём уже, пока совсем не стемнело. Пять серебрушек. Втрое завысила цену я. «Сколько, сколько?» возмутился змей. «Да в лавке за этот набор не больше двух возьмут». «Ну так и иди в лавку, я же не возражаю». Улыбнулась я, прекрасно понимая, что никуда свер не денется. Посижу, пока мухоморчиков маринованных пожую. Нет, у него, конечно, наверняка есть метка маячок для телепортации в каких-нибудь торговых рядах. Но не ночью уже за покупками отправляться. Бей, невелика сумма, чтобы так утруждаться. Держи, вымогательница. Отсчитал монетки змейс и положил их на стол. «Зарик, оплатишь мне завтра пропуск в лабораторию?» Попросила я, закопавшись в ларец с ядами. «Зарик?» Да что у Свера за манера появилась переспрашивать? Да ещё таким злым голосом. Со слухом, что ли, проблемы появились? Так я подлечу. За дополнительную плату. Всего две серебрушки. Чёрт. Где-то я это уже слышала. Хотя нет, не надо пока пропуск. Это же два дня пропадёт. Сама в понедельник оплачу. Иди уже спать, ураганов, а то на тебя смотреть больно. В прихожей раздался шум. Что-то брякнуло, звякнуло, прошуршало и в комнату, обогнув подпиравшего дверной косяк рыжика, ввалились орсизы. Голову синего украшал деревянный ковшик, повёрнутый ручкой назад. На макушке зелёного красовалась слегка помятая жестяная миска, закреплённая под подбородком шнурком, который был протянут через прокрученные у краёв посудины дырочки. Леший знает, где они эти шлемы раздобыли. Первый в лапках держал два веера из унизанных мухоморами палочек, второй прижимал к брюшку бутыль с ядом, а ещё при помощи хвоста тянул за собой плотно набитый узелок из моего шейного платка, любимого, между прочим, голубого с чёрной вышивкой. «Мы готовы», – важно заявил Синий. «Да», – закивал Зелёный. «Всё взяли. И карты, и мячик, и даже мелкие нашли». «Так это вы их стырили», – как-то вяло, без запала возмутился сосед. «А я уж думал, что Варис забыл. Не стырили, а позаимствовали». «И что упало, то пропало», – «Мелки-то вам зачем?» Упаковывая в сумку нужные флаконы, спросила я. «Будете на пеньках писать «Здесь была злая Э?» «Крестики будем ставить, чтобы дорогу обратно найти». «Так надо, мы в книжках читали». «С нами не пропадёшь». «А без вас тем более», заявил Свер. «Вы, мелюзгашка, одливая, никуда не идёте». «Ну, хозяин!» заныли зверьки хором. «И вот есть у меня вопрос». Подбоченившись, начала я. «Если он хозяин, то почему жить с вами должна я? И, кстати, не обязан ли хозяина платить штрафы за ваши шалости?» «Чёрт! А ведь эта мысль!» Осталось вбить её в кое-чью разноглазую голову. «Тогда и денежки за отворотное мне останутся. Будет на что в кикима выживать». «Ну, хозяйка!» Тут же переоболись орсизы. Глядя на их печальные мордочки, я взвешивала за и против. С одной стороны, страшно оставлять эту парочку без присмотра на сутки или даже больше. А с другой? Замучаемся же их из топи выуживать, с деревьев доставать, отбивать у аистов с цаплями и оправдывать перед болотными жителями, у которых предприимчивые пушистики обязательно что-то свистнут. Поддержать бывшего или нет? Вот ведь задачка. «Свер, у тебя зеркальце есть?» – наконец определилась я. «Конечно. Тогда вы остаетесь» выуживая собственное зеркало и сумки, озвучила решение я. «Будете охранять дом, присматривать за Светозаром». Рыжий недовольно фыркнул. «Питаться только тем, что в корзинке. И чтобы из дома ни лапой, ни ухом, ни хвостом. Буду проверять. Только попробуйте не ответить по мага связи. Верну этому». Я ткнула пальцем в сторону Змейса. «Гаду ползучему, который вас все время бросает». «Злая ты, Элис». Изобразив обиду, протянул Свер. «А ты вообще молчи» а то один пойдёшь». «А как же деньги?» «А не только ты мне заработок предложил». «Элис», со змеиным присвистом произнёс бывший. «Я же уже предупредил». «Хватит болтать, я готова». Подозвав Шушу, погрузила на неё котелок и сумку и указала метле и змейсу на дверь. «Эм», – почесал с виноватым видом затылок парень. «Эм?», переспросила я, чуя подвох. «Метлу придётся оставить. Боишься по башке получить?» усмехнулась я. «Боюсь, что ты останешься без метлы, Элис. Она же у тебя не просто веника, а волшебная. Народит болотные такие штуки, ой, как любит. Что-то во владениях чёрной королевой никто на шушу не покушался». Недоверчиво прищурилась я. «Так то у чёрной королевы, там совсем другие порядки. А, впрочем, бери метлу, если не жалко, я предупредил. Шушу было жалко. И даже если хитрый змейся лжёт, желая меня разоружить, рисковать я всё равно не стала». «Хорошо», — сказала, немного подумав. «Тогда котёл и всё остальное, чёрт, тащишь ты». «Как скажешь, дорогая», — подозрительно быстро согласился он. «Неожиданно как-то». «Думала, торговаться начнёт». «А нет». Пока Шуша со Свером разбирались с багажом, я чуть задержалась, отдавая последнее распоряжение Орсизам. Ураганов освободил дверной проём, чтобы мы могли покинуть комнату, но наверх подниматься не стал. Дождался, пока бывший выйдет из домика и, придержав меня за локоть, прошептал на ухо. «На два слова, Страхова». «Чего?» Я тоже перешла на шепот. «Слушай, это, конечно, твое дело, я бы не вмешивался, но...» «Ну что?» «Все, Варис, знают, что у тебя со Свером особые отношения, но...» Сосед снова запнулся, помолчал, однако решился договорить. «Не доверяй ему!» Он позавчера на вокзале битый час что-то с Вудвичем обсуждал. Я пока свободную карету ждал, видел, как они общаются. «Целый час?» Что-то не припоминаю такого в рассказе Орсизов. По версии пушистиков, хозяин их сразу бросил и исчез в неведомом направлении. Ну или они его бросили. Запамятовала я. Хотя на то они и сказочники, чтобы сочинять. Тут не договорили, там преувеличили, перевернули все с ног на голову и исказили, как свер велел. Или ураганов свистит, как последний сквозняков. Хотя ему-то зачем? «Элис, ты где застряла?» – раздался с улицы голос змея подколодного. «Поняла, учту. И спасибо!» – поблагодарила я Светозара и решительно шагнула к выходу. «Мы еще посмотрим, кто кого обдурит в итоге и кто останется в выигрыше. Держись, змейс, я иду».